Путешествия во времени? Но это несколько необычно. Все получается очень просто, если знаешь, как делать. Ну, тогда расскажите, доктор Уэлч, как вы это делаете? Так я вам и сказал. Физик рассеянным взглядом искал хоть один наполненный бокал. Я уже многих переносил к нам, продолжал Уэлч. Архимеда, и Ньютона, Галилея.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 С нетерпением жду ваших комментариев. Кто не подписался на мой ютуб канал, обязательно подписывайтесь. Всем пока.